Глава вторая. Выход из ситуации. Ожидая того, что вскоре должно было случиться, я продолжал заниматься собственными делами, чтобы отвлечься. Именно сейчас была ситуация. Если ситуация решаемая, то не о чем бояться. Если ситуация не решаемая, то бояться нет смысла. Из хорошего было то, что я полностью выкупил всю землю официально. сделав её своей собственностью, плюс поставки всего того, что производил мой клан, значительно увеличились. Теперь уже у каждого из моих людей были паспорта, и каждый прошёл официальную регистрацию. Квартиры в первой высотке были отделаны все, и сама высотка полностью заселилась. Теперь в моих планах было купить ещё несколько гектаров соседней земли. А может быть, не несколько, а гораздо больше, чтобы разбить там плодородные поля. Агроном, заведующий сельским хозяйством из Михаила Фридриховича, получился просто прекрасный. Мужику бы какую поддержку, и он бы запросто мог стать министром сельского хозяйства. Так что я планировал развивать это направление. Также было в планах чуть позже построить рядом с нашими домами небольшой детский сад и школу. Лучше будет, если мои дети будут ходить в школу сразу, выйдя из дома. Так и проще, и как-то на душе спокойнее. Впрочем, я ещё обдумывал такой проект. Хороших учителей так просто не найдёшь. И может будет просто выгоднее возить собственных детей в какую-нибудь достаточно приличную школу или вообще сделать специальный клановый автобус. чтобы возить всех детей в одну школу, не только же у меня будут дети. Матушка позвонила буквально через день. "Константин, начала она, у меня есть для вас хорошие новости. Всё, почти всё получилось. Остальное зависит только от вашего желания". Я несколько поморщился, а затем спросил: "Что от меня требуется?" И как вы вообще смогли мне помочь? Знаете ли, меня очень и очень интересует этот вопрос». «Все крайне просто», — ответила моя мать. «Есть очень простой способ избежать всех тех проблем, которые бы свалились на вашу голову. Сменить ваше текущее место работы на точно такое же, но в другом ведомстве. Формально это нисколько не противоречит законам. «Вы можете подать заявку в российское отделение Интерпола, и тогда вы будете работать там». Я чуть не поперхнулся. То, что я сейчас услышал, было очень и очень круто. Интерпол – международная организация, куда Россия вступила ещё при Советском Союзе. Его мощь просто безгранична, не говоря уже обо всём остальном. Дела, которые вела эта организация – были просто колоссальными. И что же заставляет вас верить в то, что меня примут туда? О, это совсем просто, ответила моя собеседница. Там работает один очень старый знакомый моего отца, с которым они были знакомы ещё со школьных времён. В общем, сами понимаете. Там вы будете заниматься чисто Новосибирским регионом. Таких проблем там не будет. Спасибо, устало поблагодарил я. От вас требуется только посетить ближайшее управление и подать туда заявление. В данном случае ситуация будет исчерпана. Я ещё немного поговорил с матерью, после чего распрощался. И как такая простая мысль не пришла мне в голову? Пожалуй, таким нетривиальным и простым способом Я мог решить все свои проблемы сам. Посмотрев в интернете расписание работы искомого объекта, я направился туда, после чего подал заявление. Ну, хоть что-то наладилось. Но ну, как всё прошло? Встретила меня дома Аня. Съездил и переговорил, ответил я. Подал заявление. Всё, я официально могу менять место работы. даже оформление будет переводом. Мне придётся задерживаться лишние 2 недели. Костя, это же просто здорово, обняла меня Аня. В тот же день мне позвонили с работы. Немного поговорили, предложили остаться, потом попеняли на то, что я так поспешно ухожу, отработав мало времени. Но я не изменил своего мнения. А ты думал, что с таким посложным списком тебя посадят в кабинет и будешь заниматься бумагами? Скептически посмотрел на меня мой новый начальник Евгений Васильевич. Нечего нам такие кадры зря переводить. Если лучше всего получается поимка и розыск людей, то и ей будешь заниматься. Нам много кого нужно найти. Я уже находился на новом месте своей работы. И слушал своего начальника. Работать мне предстояло действительно в Новосибирском регионе, и сразу после моего вступления на работу мне выдали дело: найти одного гражданина, который попал под международный розыск и предположительно находился где-то в нашей области. Сегодня ещё можешь ознакомиться с документами, а завтра уже начинай поиски. Кивнул мне секретарь до власти генерал-майор. Так точно, кивнул я. Я забрал папку с документами и направился в свой кабинет. Да, теперь у меня был свой кабинет. Несколько непривычно, но ничего такого. Зайдя к себе, я положил довольно толстую папку на стол и открыл её. С фотографии на меня смотрел худой мужчина с пепельными волосами и цепким взглядом. который буквально проникал в душу. Такой выглядел, впрочем, не военным, а скорее строгим учителем или доктором. Я открыл первую страницу, читая досье своего клиента. Некий Адриано Во. Дальше фамилию было невозможно прочесть, стояло чернильное пятно. Настоящая фамилия Леруш, россиянин итальянского происхождения. Или, говоря проще, итальянец, получивший гражданство России, до этого жил за границей и ни в чём не был замечен, одарённый третьего ранга, возраст 54 года. Разыскивается за убийство и подозрения в других преступлениях. Я углубился в чтение. Профессор одного из университетов преподавал как у себя на родине, так и по приезде в Россию. В поле деятельности спецслужб попал после того, как посетил такую отдаленную и окраинную провинцию, как Москва. Или точнее, сначала он приехал в Москву, а потом в не менее скромный и провинциальный городок Петербург. И что довольно преуспевающий профессор забыл в такой глуши? Это ведь почти деревня. Хотя нет, все очень и очень логично. Как раз и поехал из столицы в такую провинцию, чтобы порыбачить и попариться в бане. Так вот, по приезду в Петербург профессор Воу Ланд познакомился в одном из парков с двумя деятелями культуры, председателем Дома культуры Михаилом и его коллегой-поэтом Иваном Никаноровичем. Как говорил сам профессор, он явился туда, чтобы изучить редкий том». В ходе сего диспута лица принялись обсуждать религию, после чего профессор заявил, что председатель Михаил погибнет сегодня же вечером и не своей смертью его убьют. Женщина отрежет ему голову. После этого говорил что-то насчет Аннушки, которая купила масло и пролила. После сего разговора председатель Михаил, оставив своего коллегу с сим-типом, Поспешил уйти до ближайшего наряда полиции, но просто не дошёл. Поскользнулся на трамвайных путях, после чего машинистка трамвая переехала его, буквально отрезав голову. Неконор Иванович утверждает, что после этого профессор скрылся, проявив способности одарённого, и то, что ему помогали несколько подельников. Полиция считает, что это был не несчастный случай. А преднамеренное убийство. Вот так профессор. Хладнокровное убийство с помощью магии. А что? Вполне рабочая версия толкнуть жертву телекинезом или сделать что-то типа того. Ладно. Что там по делу этого профессора с фамилией Наво? Нет, с фамилией Леруш. Воланд это просто какой-то рабочий псевдоним для Колорита. А может быть, вообще отчество на русский манер. Да и сбежал он, проявив силы явно не просто так. Что там дальше по профессору? Ага. Иван Николаевич пытался поймать его в субъекта, но так и не преуспел в этом. Был ограблен, потеряв документы, деньги и одежду, после чего попал в психиатрическую клинику с диагнозом шизофрения. Предположительная причина Направленное влияние профессора на рассудок Ивана. Теперь становится понятно, почему этакого профессора объявили в международный розыск. С двумя гражданствами и таким макаром сеять преступление и его место в одиночной камере. Иван Миконорович до сих пор пребывает в психиатрической клинике. Также пропали без вести две женщины – замужняя дама и ее подруга. И по совестительство кухарка. Да. Вот тебе интеллигентный тихий человек. Впрочем, похоже, преступление среди деятелей искусства самая обыденная вещь. И вот этот тип бродит где-то по нашему региону. Не позволю. Спиленаю как младенца, паралечом, после чего надену наручники. Данный тип имеет несколько страниц в интернете. и довольно популярен среди студентов и студентов старших курсов. Я открыл один из пабликов профессора. Сразу бросилась в глаза фотография, где он был одет в какое-то подобие мантии с капюшоном, а рядом собрались люди в таких же костюмах. Что-то мрачненько как-то. Но молодёжь любит всю подобную готичность и такое прочее. Я щёлкнул ещё по одной ссылке. Открывая личный сайт профессора, в глаза тут же бросилось стихотворение, которое случайным образом всплыло на экране. Устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждём, придёт ли наш пророк. Мы неведомое чуем, и с надеждою в сердцах умирая мы тоскуем о несозданных мирах. где равновенны наши речи, но на смерть осуждены. Слишком ранние притечи, слишком медленные весны, погребённых воскресения и среди глубокой тьмы петуха ночное пение. Холод утра это мы. Мы над бездной ступени, дети мрака, солнца ждём, свету увидим и как тени мы в лучах его умрём. Бр Жуть какая. Стоп. Кажется, это простой стих Мережковского из русской классики. Но рядом с сайтом в готическом стиле, выполненным в доле изрядной мрачности, смотрится жутко. Я прокрутил страницу, вглядываясь в текст, и прочитал всё, что можно было найти на данной странице. Увы, Несмотря на жуткое готическое оформление и довольно пугающие фотографии черепов, скал, воронов и такого прочего, сайт позиционировался как сайт по изучению русской поэзии. Ага, сейчас аж два раза. Хотя формально подкопаться тут было не к чему. Сам Адриано в одной из статей, заливаясь соловьём, сообщал о том, что нашёл уникальный способ прививать русскую литературу и интерес к ней у школьников и студентов через мистицизм русских поэтов. Ага, ага, как же. Ого, Адриана оказывается очень и очень популярен в нашей стране. На его сайте просто огромное количество посетителей и подписчиков, и он является даже руководителем литературного сообщества при институте. Что-то не нравится мне такой поворот дела. Совсем не нравится. Никогда бы не пошёл в такой клуб. И никому не дал бы туда пойти. Что-то не нравится мне, чем всё это запахло. Тут одного убийства хватит только лет на десять. Несмотря ещё на человека, сведённого с ума. Решено. Найду по-быстрому этого итальянца, и мир станет чище. Так. Я ещё некоторое время почитал материалы дела, запоминая для себя автомобиль преступника, его привычки, манеру одеваться и остальное. После чего отослал запрос в областное ГИБДД. В нашей области кругом на дорогах установлены камеры. Если сей субъект проехал хотя бы мимо одной, он точно будет в базе ГИБДД. После этого я разослал несколько фотографий в МВД ФСБ и прокуратуру. И ещё чуть позже директорам сети торговых центров и магазинов. Теперь даже если Леруш появится в магазине, то спустя несколько часов я буду знать об этом. Я несколько расслабился. Текущая должность и звание позволяла мне иметь мой личный кабинет и, соответственно, иметь своё личное пространство, что очень радовало. Похоже, мои мозги совсем плохо работают, если я не додумался до смены обстановки сам. Нужно однако поблагодарить мою мать, хотя бы формально, сделать, так скажем, ответную услугу, чтобы не было нужно потом отдавать долг. Я написал Майеру, который наконец осуществил свою мечту, занявшись исследованиями о том, чтобы он подобрал духи. Сделаю Веронике Ерыгиной подарок как глава клана ветровых. И надеюсь, что можно будет считать, что мы квиты. Что ещё можно сделать сегодня, чтобы не сидеть без дела? С делом Леруша я уже ознакомился. Поискав ещё информацию, я выяснил, что он не покидал страны. Очень логично. Если бы попытался, то его бы просто остановили на границе. Пожалуй, следует прогуляться до университета, где он работал, и где так и не появился. В институт культуры и творчества, где работал сей господин, я домчался всего за час. Чтобы пройти мимо вахтёра, оказалось достаточно только показать свою служебную корочку, которую для меня изготовили, после чего он тут же проводил меня к ректору. Да нет, испуган обормотался до ректора. Никаких подозрений никто не вызывал, ничего странного в его поведении не было. Он даже не курил, представляете? А студенты его очень и очень любили. Вы знаете, многие маньяки выглядели милыми людьми, ставил я до того, как их раскрыли. Боже упаси, сплеснул руками ректор. Только этого не хватало. В университете, как выяснилось, Леру швел иностранный язык и литературу. Вне учебные собрания числились как семинары. Я записал всю информацию от ректора, потом послушаю на досуге и сделаю выводы. Вообще, я здесь только для того, чтобы осмотреть рабочее место этого любителя культуры. Ну и переговорить с людьми, для того, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что представлял из себя этот человек. Потом всё равно можно будет вызвать кого угодно по повестке и допросить более детально. Я ведь теперь не квартальный. Так. Теперь пройдём в его кабинет. Через час туда должны приехать криминалисты и сделать очень и очень подробный анализ всего, что там найдут. И я вместе с ними посмотрю, что там и как. Если удастся найти личную вещь профессора, то тем лучше. Тогда его найдут и ляцкие гончие, и зеркало духов. В общем, не такое уж это и сложное дело. Всё будет как обычно. От размышления меня отвлекло сообщение Ани. Аня беспокоилась и спрашивала, как я на новой работе в первый день. Я написал, что всё хорошо, написал немного, что дело которое мне доверили, довольно простое и рутинное. Но затянется на достаточный срок. Но к ужину сегодня вернуться успею. Анна написала мне ряд сообщений о том, чтобы я был осторожней, и о том, как она будет меня ждать. После чего подкрепила его рядом с Майликов. Я отправил пару ответных сообщений, покопался в телефоне и увидел сообщение от Виктории Майер. которая писала о том, что моя посылка успешно отправлена. Пётр Людвигович поручил дочери подготовить подарок для другой женщины должным образом. Умно, умно. Никто лучше не поймёт женщину, чем другая женщина. Я рассыпался в благодарностях. Следом пришло сообщение от моей матери. Лучше продолжу звать её про себя Вероникой Ерыгиной. в которой она в сдержанной форме благодарила меня. Ну вот. Надеюсь, на этом всё и закончится, хотя подозреваю, что так или иначе мне всё-таки придётся общаться с ней хотя бы сообщениями. Прочитал сообщение от моей тётки. В нём она приглашала нас с Анной к ним с Петром Игнатьевичем. Данное сообщение я проигнорировал, или правильнее сказать, Пока проигнорировал. Я могу сколько угодно игнорировать своих родственников, но не могу игнорировать своего тестя. Я медленно шёл по коридору, вспоминая о том, что моих дел с родственниками никто не отменял. Например, сейчас тот же Бергдичевский, мой тесть, а Егор, официально шурин, невеста Бергдичевского старшего, моя родная тётка по матери, а её дети Мои двоюродные браты и сестра надо же, как тесен мир. Словно не город миллионник, а одна большая деревня, даже бы их родственников. Хотя есть и положительные стороны. Саша теперь тоже моя родственница. Я сделал ещё несколько шагов и отпер дверь и замер. По стенам помещения медленно сочилась крошь.